Итак, этот элемент является, говоря метафизически, единым субстратумом или неизменной причиной всех проявлений в феноменальном мире. Древние говорят о пяти постигаемых элементах — эфире, воздухе, воде, огне и земле и об одном непостигаемом элементе для непосвященных, о шестом принципе Вселенной. Назовите его Пуруша-шакти. Говорить же о седьмом вне святилища было бы наказуемо смертью. Но эти пять лишь дифференцированные виды единого. Как человек является семиричным существом, так и Вселенная семиричный микрокосм по отношению к семиричному макрокосму тоже, что капля дождя по отношению к туче, откуда она упала и куда с течением времени она вернется. В этом одном заключено столько возможностей эволюции воздуха, воды, огня и тому подобного от чистого абстрактного по шкале вниз до их конкретного состояния. И когда эти последние называются элементами, то это для того, чтобы указать на их производительные потенциальности к бесчисленным изменениям форм или эволюции существ. Представим себе неизвестное количество как x. Это количество есть единый, вечный, неизменный принцип. И А, Б, г Д, Е — пять или шесть меньших принципов или ингредиентов того же самого. Принципы земли, воды, воздуха, огня и эфира Акаша, следуя по порядку своей духовности, начиная с самого низшего. Существует шестой принцип, отвечающий шестому принципу Будхи в человеке. Чтобы избежать путаницы, запомните, что, рассматривая этот вопрос со стороны нисходящей шкалы, абстрактное все или «вечный» принцип будет численно обозначен как первый, а феноменальный мир как седьмой будет ли принадлежать человеку или же Вселенной. Рассматривая с другой стороны, численный порядок будет в точности обратным, но нам не разрешено называть его за исключением посвященных. Все же я могу намекнуть, что это связано с процессом величайшего разумения. Назовем его N. И кроме этого, под всеми видами деятельности феноменального мира существует возбудительный импульс от X. Назовите его Y. Алгебраически выраженное наше уравнение читается следовательно: а плюс b плюс c плюс d плюс e плюс n плюс y равно x. Каждая из этих шести букв представляет, так сказать, дух или абстракцию того, что вы называете элементами. Ваш скудный английский язык не дает мне другого слова. Этот дух контролирует. Всю линию эволюции вокруг всего манвантарного цикла в своем собственном отделе: вдохновляющая, оживотворяющая, движущая, эволюционирующая причина позади бесчисленных феноменальных манифестаций в этом отделе природы. Постараемся выявить эту мысль единым примером. Возьмите огонь. Д. Первичный огненный принцип пребывающий в Х, есть первопричина каждого феноменального проявления огня на всех планетах цепи.